Глава восьмая Осень на острове Чёрного Ската приходила рано, а в этом году похолодало уже в первую неделю её наступления Прогноз погодных кристаллов был неутешителен. Возвращение тепла можно было не ждать. Поэтому итон разрешил курсантам перейти на межсезонную форму досрочно. Этот день выдался особенно пасмурным и зябким. Ветер нещадно трепал пожелтевшие кроны деревьев, и гонял по земле павшую листву. Но Итан не замечал этого, погружённый в свои мысли. Он как раз проходил мимо тропинки, которая сворачивала в сад, где стояла арка, и замедлил шаг. «Сходить посмотреть?» «Ты уже был там два часа назад», — опередил его порыв Тхуку, шедший рядом. «Считаю, ты изменилось за это время. Лучше идём поскорее в замок. Кажется, сейчас дождь ливанёт». Он запрокинул голову, вглядываясь в финцовое небо. Эйтон было последовал за другом, но в последний момент передумал. Я всё же на минуту. Вспомнил, что надо дать одно задание к Дрелю по учёбе. С нажимом добавил он, в ответ на подозрительный взгляд Хуку. Ты иди, сейчас догоню. Ладно. А ты-то на неё крылылы, что друг подавил вздох. Он знал, что от Хука уже не верил в возвращение Паолы. Не верил, но боялся сказать об этом ему. Понятно, прошло уже больше двух месяцев ожидания, можно было и потерять надежду. Только Итан не переставал надеяться. Острота боли расставания сменилась глухой тоской. Он почти вернулся к обычной жизни. Почти. Потому что, как прежде, уже ничего не могло быть. «Господин ректор!» Прорвался сквозь шум ветра и шелест листвы голос Гадриэля. А вскоре и он сам показался из-за деревьев, взбодораженно несясь навстречу. Сердце Итана кольнуло предчувствие. «Хорошо, что вы здесь!» Тяжело дыша, прокричал Гадриэль. «Там! Там! Портал засветился! Как тогда?» Все мысли вдруг покинули голову Итана, и он ринулся вперед на холм. Гадриэля уже не было видно, и это тревожило. «Если что, он, Итан, должен быть первым!» Арка действительно мерцала золотым светом, Но больше ничего не происходило. «Когда это началось?» — спросил Итан, подходя ближе. «Да несколько минут назад», — ответил Бинг, дежуривший вместе с Гадриэлем. «Я сразу бросился за вами», — добавил Гадриэль. «А тут вы сами мне навстречу идёте». «Ясно». Итан во все глаза следил за ожившей дымкой и алыми символами на каменной дуге. Сердце пропустило удар, когда за пеленой вдруг показался силуэт. Женский. Итан узнал её сразу и без всяких сомнений. Он в два шага оказался у самого портала, протянул руки, успел подхватить её и следом вместе с ней упал на колени. «Паола!» Ему хотелось стиснуть её в объятиях, но он боялся не рассчитать силу, причинить боль, поэтому держал её осторожно, как хрупкую статуэтку. Она же не спешила обнимать в ответ. Наоборот, отстранилась, Взглянула на него настороженно, даже испуганно, будто не узнавала. «Ты не помнишь меня», — догадался Итан, и она отрицательно качнула головой. «Извините», — прошептала, отстраняясь от него все дальше. Мир перед глазами поплыл. На сердце легла тяжесть. «Не помнит». «Ничего», — Итан сглотнул. «Ничего. Главное, что вернулась». «Она вернулась. К нему. Давайте встанем из земли. Холодно» проговорил он. Паола неуверенно кивнула и позволила помочь ей подняться. Только теперь Итан заметил, что на ней совсем легкое платье, открытые плечи, спина. «Сейчас». Он быстро снял с себя плащ, набросил на нее, укрывая. «Спасибо». Она робко улыбнулась. «Террагрант!» — окликнул ее взволнованный Гадриэль. «Меня вы тоже не помните?» Паола снова улыбнулась виновата. «Простите». Потом огляделась вокруг и спросила всё так же робко. «Значит, вы меня знаете, да?» Гадриэль энергично закивал, его приятель тоже. итон произнёс тихо. «Пойдёмте со мной в замок». Он хотел было снова обнять её, но натолкнулся на напряжённый взгляд и не стал этого делать. До замка шли молча. Итан поглядывал на Паолу, всё ещё боясь поверить, что это действительно она. «Рядом с ним». Счастье от ее возвращения перекрывало даже боль от того, что она его не помнила. странилась Вернулась. Вернулась. Она вернулась! Прокричал кому-то радостно Гадриэль, шедший сзади. На пути стали попадаться курсанты, и все, как один, останавливались, замирали в удивлении с улыбками. «Террогрант!» На них несся Фред. тера Итан остановил его, взяв за плечо. Он видел, что Паула от такого внезапного внимания стала ещё больше нервничать. Её взгляд затравленно метался с одного человека к другому. Казалось, ещё чуть-чуть, и она бросится бежать на утёк. «Тэр Грант!» Племянник, конечно же, ничего не понимал и рвался к ней. «Успокойся, Фред», — жёстко сказал ему Итан. «Поговоришь позже, сейчас не время». «В чём дело?» Тот не спешил выполнять просьбу. «Позже, я сказал» процедил Итан. «Слышишь?» Он отодвинул племянника и, бережно приобняв Паула за плечи, повел ее дальше. Бурлящая радость перемешку с тревогой вернулась, когда за ними закрылась дверь кабинета, отгораживая их от остального мира. паола паола Он смотрел на нее, такую красивую, родную и все же такую далекую, и в груди болезненно щемила от переполнявших чувств. «Простите». Она вдруг повернулась к нему и разжала руку, в которой оказалась смятая бумажка. «Это выписали Итан узнал свою записку. Записку, о скудном содержании которой он неоднократно жалел. Надо было больше написать, яснее, чтобы сразу поняла, вспомнила. «Я», — признался он, — «я почему-то так сразу и подумала». Паола рассеянно кивнула. «И голос мне ваш будто знаком. Мне снились сны, и, кажется, я в них слышала его». Тут она запнулась, смутилась. «Вы знаете обо мне всё, да?» «Знаете, почему я ничего не помню?» «Знаю». Отвечать более развернуто почему-то не получалось. Эмоции захлёстывали, а мысли никак не хотели облекаться в слова. «Вы переродились». Она снова кивнула. «Здесь меня зовут паола да?» «Верно». Итан решил, что не будет удивляться её вопросом. Разберётся во всём позже. «Терра паола грант паола грант Повторила она тихо. «Паула, что это за место?» «Столько мужчин. Что я здесь делала?» «Это Академия Теней. Здесь готовят боевых магов. Я ее ректор, Итан Мадейра, а вы преподавали языковедение». Терпеливо объяснил Итан. «Вы серьезно?» Паула скинула на него изумленный взгляд. «Я преподавала в Академии боевых магов? Мне сейчас не до шуток». «Мне признаться тоже». Она тяжело вздохнула и и присела на краше кресла. В её глазах блеснули слёзы. «Я не помню, ничего не помню». «Совсем ничего?» Итан не сдержал разочарования. «Ничего, чтобы сложилось в цельную картину». «Но зачем-то же вы вернулись сюда? Или не по своей воле?» «По своей?» Торопливо ответила Паола. «Конечно, по своей. Я...» Она запнулась на полуслове её взгляд стал насторожённым. «Не знаю, могу ли вам доверять. Мне вы можете доверять» голос Голосы-то хрип Мужчине, который скрывает глаза за очками, в ее тоне послышался вызов. «Вы хотите видеть мои глаза?» «Когда-то их взгляд был для вас смертельным». «Когда-то? А сейчас?» Посмотрела она недоверчиво. «Сейчас не должен. Но я пока не хотел бы это проверять». Блэкет обещал Паоле иммунитет от его взгляда после перерождения. «Но как знать?» как оно вышло на самом деле. Итан не хотел рисковать. Во всяком случае, пока она все не вспомнит. «Почему же вы вернулись сюда, если ничего не помните? Может, кто-то рассказал?» «Наоборот. Делали все, чтобы я не могла вспомнить. То есть...» Итан озадаченно нахмурился. «То и есть...» Усмехнулась она с «По какой-то причине мои родственники не хотели, чтобы я вспоминала жизнь в остальном мире. И я решила сбежать. Мне помог брат». Я возвращалась сюда по наитию, на свой страх и риск. А еще ваша записка. Почему вы ее написали? Зачем хотели, чтобы я вернулась? Потому что мне плохо без тебя. Чуть не сорвалось с языка. Но Итан решил не пугать Паолу своими откровениями. Это могло отдалить ее. Ведь нельзя предположить, как она к этому отнесется в ее теперешнем состоянии. Ей вначале надо привыкнуть к обстановке, а после уже... «К нему». «Но она догадалась сама». «Мы с вами друзья?» Спросила нервно комкая край его плаща. «Или больше?» Итан смешался. «Давайте пока остановимся на друзьях», — тихо отозвался он. Паола неопределённо кивнула, отвела взгляд. «Вы мне разрешите здесь остаться?» Поинтересовалась она робко. «Здесь?» Итан на миг подумал, что она имеет в виду его башню. «Да, в академии», — добавила она. «Конечно», — кивнул Итан, — «ваша комната вас ждёт. Мне ничего не изменилось с того момента, как вы покинули её. И в штате педагогов вы до сих пор числитесь». «Спасибо». Её губы тронула лёгкая улыбка, но не думаю, что смогу преподавать. От вас этого пока никто не требует. Не хотелось бы злоупотреблять в вашем... «Перестаньте, перестаньте», — прервал он её. «Даже без памяти эта девчонка всё такая же упрямая и щепетильная». Вы сейчас там, где вас все ждали, и все вам рады. Запомните это. Злоупотреблять как раз могут вашим вниманием, поэтому смело можете гнать всех, кто будет вам докучать. Или обращайтесь ко мне. За помощью. «Благодарю. Я всё же постараюсь справиться сама», — ответила она почти шёпотом. Итан не сдержал усмешки, глядя на неё с нежностью, которую, увы, она не могла видеть. «Паола». Они будто вернулись на несколько месяцев назад, когда она только прибыла на остров и пыталась доказать свою самостоятельность. "Почему вы улыбаетесь? Я сказала что-то смешное?" спросила Паула, снова разволновавшись. "Вы устали?" поинтересовался он, игнорируя ее вопрос. "Голодны?" нет, быстро ответила она. Но потом добавила тихо: "Если только немного. В Золотом городе была ночь, когда я уходила, а у вас день." Уже вечер. Итон показал за окно, где стремительно темнело небо. Пойдёмте, я провожу вас в вашу комнату. В обязанности Гелы все эти месяцы входила регулярная уборка комнаты Паолы. Нужно было прогревать её, чтобы не выстудилась, и менять постельное бельё, чтобы комната каждый день была готова принять свою хозяйку назад. Когда они спускались по лестнице, Паола с повышенным интересом оглядывалась по сторонам. Даже стену осторожно погладила. Потом улыбнулась каким-то своим мыслям. «Мне приходило это место в видениях», — пояснила она. «Теперь я узнаю его». «Значит, вы всё же что-то вспоминаете?» — спросил Итан. «Я же объясняла, что это не связанные воспоминания, как кусочки мозаики». Стоило им оказаться за пределами башни, как Паола вновь оказалась под обстрелом взглядов. С ней пытались здороваться, заговорить... Но Итан пресекал все на корню. Наконец, они дошли до преподавательского этажа и самой комнаты Паолы. Итан открыл дверь ключом, который хранил у себя. «Сейчас придет Гелла. Это наше заведующее хозяйством. Она принесет вам ужин», — сказал он, предлагая Паоле войти. «Спасибо». Она сняла плащ и вернула ему. «И за это тоже». Итан, рассеянно кивнув, забрал его, но уходить не спешил. Расставаться с ней, пусть на ночь, было тяжело. «Почти невыносимо. Раньше, когда он представлял себе возвращение Паулы, был уверен, что она останется с ним, в его башне, а сюда придёт только, чтобы забрать вещи. Однако судьба решила распорядиться иначе. Больше всего хотелось снова её обнять. Поцеловать?» «О да. Но пока Итан приказал себе не мечтать об этом. Хотя бы просто быть рядом». Пришла Гелла с ужином на подносе, и Итану всё же пришлось отступить, оставить их одних. Он отошёл всего на несколько шагов, и тут столкнулся с хуку Друг радостно хлопнул его по плечу. «Тебя можно поздравить? терагрант вернулась! Чего такой задумчивый?» «Есть кое-какие трудности, которые омрачают радость хуком Итан остался серьёзен. «Скажи всем, чтобы после ужина оставались в столовой». Все, и курсанты, и преподаватели... У меня к ним разговор. И да, патрулю портала пока не снимай. Что-то мне подсказывает, к нам могут наведаться гости».